в Медвежьем углу, от Пахтина до Нью-Йорка. Находясь на Западе, мне приходилось десятки раз летать по всему Белу Свету. И каждый раз я подолгу разглядывал географические карты в бортовых журналах. Я находил Москву, затем города Загорск, Александров, Ростов, Ярослав, Буй, Данилов и Галич, расположенные на железнодорожной магистрали Москва-Владивосток. За Галичем расположена маленькая железнодорожная станция Антропова, которую не найдете на карте. На север от Галича на карте можно увидеть небольшое озеро. На берегу его расположен городок Чехлома. тоже не обозначенной на карте. Примерно посредине между Чухломой и станцией Антропова когда-то находилась маленькая деревушка Пахтина. В этой деревушке я родился 29 октября 1922 года. Я мучительно вглядывался в карты и видел эту деревушку так отчетливо, как будто только сейчас покинул ее. Видел дома, поля, леса, ручьи, видел людей, видел даже коров, овец и кур. А ведь ничего этого давно нет и никогда не будет. В русской истории вообще мало что сохранялось. Моя жизнь в этом отношении была вполне в ее духе. Почти все, где я бывал, куда-то исчезало. Я часто мечтал вернуться в прежние места и увидеть наяву что-то знакомое и пережитое. А возвращаться было либо некому, либо некуда. До войны я не раз ходил пешком от станции Антропова до своего Пахтина. На пути были деревни, обработанные поля, церкви. В 1946 году, после демобилизации из армии, Я последний раз прошел этот путь пешком. Почти ничего не осталось. На месте деревень развалины домов, как будто именно тут была война. Поля заросли лесом, и не встретил ни одного знакомого человека, ни одного. Я вглядывался в то место на картах, где когда-то, Находилось мое Пахтино и удивлялся тому, что меня не удивлял скачок из малюсенькой русской деревушки в многомиллионные современные города Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио. Не удивлял скачок от старой клячи по имени Соколка, на которой я ездил верхом мальчишкой и возил навоз в поле, в колхозе, к современному самолету «Боинг-747», который переносил меня за несколько часов с одного континента на другой. «Вот ты летишь из Мюнхена в Нью-Йорк», — говорил я себе. «Прекрасный самолет, прекрасное обслуживание, вино, фильм, музыка, еда такая, какая тебе не снилась в молодые годы. И такой порции тебе тогда хватило бы на неделю. Несколько часов, и ты на другом континенте. Поразись этому чуду прогресса. А зачем мне Нью-Йорк? Возражал я сам себе. Какая нелегкая сила несет меня туда? Посмотреть на статую свободы, которая, на мой взгляд, есть вверх без кусицы, побродить по Манхэттену, Побывать на уолл стрит Как говорят в России, видал я это все в гробу в белых тапочках. Несет меня в Нью-Йорк не любопытство к нравам и обычаям на другом континенте и не интерес к красотам каменных джунглей, а обыкновенная нужда прочитать какие-то лекции и заработать на жизнь. Но все-таки... Чудо прогресса то, что европеец может слетать в Америку, прочитать лекцию и получить за это какие-то деньги. Потом ты полетишь с такими же лекциями в Чили и Бразилию. Весь мир в твоем распоряжении. Пусть так. Но ведь у всего этого есть и обратная сторона. А почему я не могу заработать, на жизнь там, где живу, а должен тащиться за тридевять земель, где я не живу и жить не хочу. А весь мир теперь стал маленьким и тесным. Но ну, не будешь же ты отрицать технический прогресс. Возьми те же компьютеры. Мир не стал от них умнее. Прошлый век был умнее нашего, а будущий будет еще глупее. Ребенок, умеющий обращаться с компьютером, но не знающий таблицу умножения, есть признак деградации. Ко всему прочему, в мире исчезли тайна и святость. Мы превращаемся в умную машину, состоящую из глупцов и служащую еще более глупым ловкачам. Что поделаешь, прогресс в одних отношениях, Всегда сопровождается регрессом в других отношениях. За прогресс приходится расплачиваться. Вот ты сейчас отказался бы от результатов прогресса, которыми ежедневно пользуешься. Сменял бы ты этот Боинг 747 на своего Пахтинского соколку. Если мне не изменяет память, ты еще в 1941 году. начал летать на самолетах, предшественниках современных. Будущее все равно принадлежит Нью-Йорку, а не твоему исчезнувшему Пахтина. Ты просто к старости становишься консерватором. Ты меня словом «консерватор» не обидишь. Когда в мире все становятся сторонниками прогресса, то самым прогрессивным становится тот, кто протестует против безудержного прогресса, ведущего к невосполнимым потерям. Между прочим, мое малюсенькое и навечно исчезнувшее с лица земли Пахтина существовало, по словам стариков, еще до того, как появился Нью-Йорк. И хотя последний стал городом-исполином, он также исчезнет в небытие, как и Пахтина. С точки зрения вечности даже миллион лет есть мгновение, а с точки зрения бесконечности пространства Нью-Йорк есть такая же мизерная точка, как и Пахтина. Я не хочу возвращаться в прошлое, но меня не удовлетворяет и настоящее. Есть будущее. но я не принимаю то направление, в которое покатился мир. Такого рода разговоры я не раз развел самим собой, переносясь с огромной скоростью из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой. Но в глубине души шевелилась тревога от мысли о том, что кто-то из нас двоих, я и Остальной мир совершил изначальную ошибку и пошел в ложном направлении. Но кто? Если я, то это пустяк, а если не я? Во время одного из таких опостыливших мне полетов я сочинил такое стихотворение, которое я потом включил в книгу «Евангелие для Ивана». «Бесконечная череда». Поезда, самолеты, отели Промелькнули, прошли, пролетели. Города, города, города. Убеждаемся скоро мы, Что тоскливо в них так хоть вой, Что хватило бы нам с лихвой Костромы, костромы, костромы.